Глава 11. 16 июля 2017 года. 21.30. Улица Орловская, город Киров. Атмосферу на очередном собрании нельзя было охарактеризовать иначе, как гнетущей. Лели не могла припомнить, когда в последний раз между членами команды в воздухе витало столько напряжения. Пожалуй, нечто похожее ощущалось лишь два с лишним года назад – Когда, спасаясь от преследования, они заперлись в каком-то помещении секретной лаборатории зал «Прогрессивные технологии». Но тогда маски оказались сброшены, каждому пришлось покаяться в своих грехах, поэтому в атмосфере также царило что-то очищающее, позволяющее дышать немного легче. Сейчас ничего подобного не ощущалось. Напротив, повисшее в номере напряжение душило. Поначалу Лиля решила, что дело в растерянности и ощущении полной беспомощности перед угрозой, нависшей над девочкой Светой и, возможно, остальными старшеклассниками, поехавшими в свою старую школу в тот злополучный вечер. Но довольно быстро стало понятно, что дело не только, и, вероятно, даже не столько в этом, сколько в их второй проблеме, которую они по странной причине старались не обсуждать вслух. Дементьев и Нев демонстративно смотрели в разные стороны, стараясь не пересечься взглядами даже случайно на считанные секунды. Ольга, кажется, вовсе находилась где-то далеко и не видела никого, а все остальные избегали смотреть на неё. Сама Лиля время от времени ловила на себе вопросительный взгляд Долгова, который тоже не до конца понимал, что происходит. Она обращалась с тем же безмолвным вопросом то к Дементьеву, то к Неву, Но оба лишь мрачно хмурились, ничего не объясняя. И только Егор выглядел абсолютно спокойным и расслабленным. Он не стеснялся, пялится на всех по очереди, разве что, как и остальные, избегал останавливать взгляд на Ольги. Оставалось порадоваться тому, что Свету отправили обживать снятый для неё номер, а Карине велели составить ей компанию и заодно присмотреть за ней. Девушку это, конечно, не обрадовало, но спорить она не стала. Вероятно, старалась показать, что уже достаточно взрослая, чтобы работать в команде и соблюдать субординацию. Света тем более на совещании не рвалась. Она заметно повеселела, осознав, что кто-то занимается её проблемой, и даже перестала огрызаться по поводу без и вести себя вызывающим. Гостиница в целом и номер в частности явно произвели на неё неизгладимое впечатление. Поэтому она с удовольствием заселилась, и теперь, вероятно, беззаботно валялась на широкой кровати, переключая бесконечное количество каналов на телевизоре. И эта её ещё совсем детская доверчивость давила на каждого из них грузом ответственности. «Ладно, хватит молчать», — объявил Дементьев в тоном, ничуть не менее мрачным, чем его взгляд. «У нас впереди ночь, во время которой может погибнуть ещё одна школьница. Наши приоритеты должны быть сосредоточены на её защите». Какие будут предложения. Запереть в комнате, чтобы она не шастала ночью по школе? Предложил Долгов наиболее очевидный вариант. Уберечь Стаса это не помогло, возразил Дементьев. Родители сказали, что парень пришёл вечером домой, как обычно, и лёг спать. Утром дверь всё ещё была закрыта. Пусть кто-нибудь караулит её внутри номера, а кто-то дополнительно снаружи, чтобы не смогла улизнуть. Стоял на своём Долгов. Можно ещё уведомить администратора внизу. «Что бы выпускала выпускало её без сопровождения?» «Нет, ты не понял». Немного раздражённо ответил Дементьев. Утром дверь была заперта изнутри. На засов. Парень не мог бы тихо выскользнуть из дома и закрыть дверь снаружи. Он оказался в школе каким-то другим способом. «Перемещение?» – удивилась Лиля. «Что-то вроде телепортации или портала?» «Увы, никто не знает подробностей», – вздохнул Дементьев. То, что их преследует, проникло в его комнату. Подал голос Егор. Для таких существ замки обычно не преграда. Правда, не совсем понятно, зачем оно забрало парня в школу. Необычная привязанность к месту. Если бы мы могли понять, с чем имеем дело, знали бы ответ на этот вопрос, пробормотал Нев. К сожалению, информации слишком мало. Может, устроим этой твари ловушку? Предложил Егор, весело глядя на Нева. Пусть приходит с девчонкой, а мы будем её ждать. Замкнём контур, заставим проявиться и посмотрим в её наглые глаза. — Чем это отличается от призыва в месте обитания, который я предлагал? — фыркнул Долгов. — Ничем. Поэтому я по-прежнему против, — заметил Нев. — Да ладно! Что, мы вместе не справимся? — презрительно скривился Егор. — В нас с тобой на двоих сидят три тёмных ангела. Они любому задницу надерут. Нев недовольно посмотрел на него и покачал головой. — Не любому, Поэтому я считаю, что это слишком опасно и для нас, и для девочки. Зануда — Зануда! — проворчал Егор. — В том коттедже ты не был таким осторожным. Хотя тогда мы тоже не знали, с чем имеем дело. Там и тогда всё было иначе. Глухо отозвался Нев, но пояснять суть разницы не стал. Сердце Лели кольнуло волнением и дурным предчувствием, но она удержалась от вопросов, предпочитая задать их позже наедине. Егор лишь недовольно скривился, но спорить почему-то не стал. «Твои предложения, Нев?» поинтересовался Дементьев, и Лиле показалось, что его тон прозвучал немного агрессивно, как минимум с вызовом. Словно Нев лично был виноват в том, что девочка оказалась в такой ситуации. «У тебя ведь есть какие-то предложения, а не только понимание, чего мы не должны делать». «Можно защитить номер девочки от проникновения извне?» Отстранённо предложил Нев, словно и не заметив граничащий с грубостью тон. Они с Дементьевым так и не посмотрели друг на друга. Вместо этого Нев обратился к Лиле. «Помнишь, я делал нечто подобное, когда мы разбирались с приложением. Да и поставил защиту на квартиру Кости и сказал, что сколько бы чудовищ нас не окружало, ни одно не войдёт», — кивнула Лиля. «Это достаточно надёжно?» уточнил Дементьев. «В тот раз ничего не вошло, сам же знаешь», напомнила Лиля. «В тот раз ничто и не стремилось кого-то из нас убить», возразил Дементьев. «Маги ангелов мало что способно пробить», заметил Егор. «Точнее, я не знаю, что способно это сделать». «Но, насколько я помню, то была не магия ангелов», возразил Дементьев. «И тем не менее её хватило», с нажимом заявил Нев. «Но магия ангелов будет надёжнее». — нахмурился Егор. «Там не так сложно. Защита — это не нападение. Это всегда проще». «Вот именно. Поэтому я не вижу смысла обращаться к мощной силе ради такого», — пробормотал неф упрямо. «Я могу это сделать, если ты не хочешь», — предложил Егор. «Так будет надёжнее. Нельзя исключать возможность проникновения не через физические границы, а через сны, например. Ангелы эту ладейку закроют». «Та магия или иная. Но что нам это даст?» — поинтересовался Долгов. «Это не решит проблему. Магия не будет защищать девочку всегда. Это даст нам время», — с особым выражением пояснил Дементьев. «Чаще всего не хватает именно его. Он не удержался и всё-таки посмотрел на Ольгу, но та не отреагировала и даже не шелохнулась. Лишь прозвучавший следом вопрос дал понять, что она с ними не только физически, но и мысленно». «А что, если это не защитит девочку от остановки сердца? Возможно, ничто не проникнет в её комнату, чтобы забрать. Но что-то ведь может быть уже в ней, что сработает в определённый момент?» «Вероятность этого нельзя исключать», — согласилась Лиля. «Как нельзя исключать вероятность того, что в школе может случиться другая трагедия, если наше неизвестное нечто не доберётся до света?» — добавил Долгов. «Значит, ты с кем-нибудь будешь следить здесь за Светой, а мы с Егором будем ночью дежурить у школы», — решил Дементьев и уточнил. «Ты ведь сможешь оказать первую помощь, если у неё остановится сердце?» «Реанимация не мой профиль», — признал Долгов. «Но всё необходимое для этого у нас есть. Я могу освежить необходимые действия в памяти. Если скорая приедет достаточно оперативно, и если помочь девочке в принципе, будет возможно...» «Сойдёт». Решил Дементьев. Но «Ну, а тебе придётся бодрствовать до самого рассвета. Может быть, и чуть дольше. У нас нет второго врача. Кстати, пора бы задуматься о том, чтобы в группе их всегда было два», — хмыкнул Долгов. «У нас даже магов два. Врача найти проще». «Я передам Анне твоё предложение», — заверил Дементьев. «И солидарности мы тоже не будем иметь дублёров». «Егор, ты как?» «Не спать часов до трех-четырех — усмехнулся тот. «Может, и проблема для вас, старичков, но не для меня». «Да, повезло со временем года», — согласился Долгов. «В июле ночь коротка. Ну но что, если со Светой всё будет в порядке, а в школе окажется под ударом другой подросток? Я не могу быть одновременно в двух местах. Тут на машине ехать минут пять». Задумчиво пробормотал Дементьев после недолгого молчания. «Ночью по пустым дорогам можно догнать и за три. Если мы заметим что-то подозрительное в школе, дёрнем тебя туда. Может быть, успеешь?» «Или мне удастся остановить ваше загадочное нечто», — вставил Егор. «Уж я-то своего шанса не упущу». «Я вам для чего-нибудь нужен?» — глухо уточнил Нев. «Если ты упрямо не собираешься пользоваться своей магией, то едва ли», — не сдержался Дементьев. И взгляды, наконец, встретились». На считанные секунды, но этого хватило, чтобы не по себе стало всем присутствующим. Даже Ольга вздрогнула и вышла из своего ступора. Долгов вновь вопросительно посмотрел на Лилю, но она едва заметила это, возмущённо глядя на Дементьева. Нев ничего не ответил. Молча развернулся и вышел из номера, в котором они совещались, ни с кем не прощаясь. — Что, чёрт тебя, дери, это было? — зло прошипела Лиля, всё ещё сверля Дементьева взглядом. Впрочем, тот уже болезненно поморщился, давая понять, что и сам жалеет о вырвавшихся словах, но приносить извинения пока не торопился. Не дождавшись от него ни объяснений, ни каких-либо других слов, Леля молча последовала за мужем, ограничившись лишь укоризненным взглядом. Чем закончился совещание, ее сейчас не волновало. Неву она нашла в их номере. Муж сидел на краю кровати, упираясь согнутыми локтями в колени и спрятав лицо в ладонях. Лили села рядом, не касаясь его, и требовательно велела. «Объясни, что происходит». Слова прозвучали чуть резче, чем она хотела, но в груди всё ещё клокотала злость на Дементьева, поэтому было трудно управлять голосом. Зато Неву не пришлось просить дважды. Он сразу выпрямился и честно ответил. «Я отказался использовать магию ангелов» чтобы спасти Ольгу от хозяина шкатулки. Володя, конечно, зол на меня за это. Ох, только и смогла выдохнуть Лиля. Вот как. Ты что, больше не хочешь использовать их магию? Вообще? Почему? Неожиданно слышать этот вопрос от тебя, заметил Нев, посмотрев на неё почти обиженно. Разве не ты все эти годы предостерегала меня от использования магии? «А ты все эти годы плевать хотел на мои предостережения», возмущённо парировала Лиля, ловя его взгляд. «Что вдруг изменилось?» Нев промолчал, поэтому она предположила сама. «Это из-за того, что случилось год назад в Чехии? Когда ангел тебя заметил, а ты не успел даже понять, что это произошло?» «Очастьем», согласился Нев. «Но дело не только в этом». «Тогда в чём?» «У Карины было видение обо мне». Он ещё не рассказал подробности. А Лили уже почувствовала, как холодеет в груди. Видение Карины, как его Войтыха, редко бывали связаны с чем-то хорошим. Она видела, как ангел вновь завладел моим телом. Подтвердил её опасение Нев И по её словам я не мог вернуться обратно. «Если я его выпущу, обратно уже не загонишь». Закончила за него Лили бледнее. «Именно. Я боюсь, что любое обращение к силе может сейчас быть для меня опасно, понимаешь?» Я не хочу рисковать. И не надо, горячо поддержала Лиля, беря его руку и переплетая их пальцы. Ты не обязан рисковать собой ради других. Если бы дело было только во мне, горько усмехнулся Нев, но это опасно для всех. Понимаешь? Я не представляю, чем грозит миру воплотившийся ангел. Возможно, не крушением, для этого всё же нужно уплощение всех пятерых в одном теле. Но едва ли стоит ждать чего-то хорошего. Могут пострадать люди. «Много людей. Вы все в первую очередь. Ты объяснил это, Володя?» Нев покачал головой. «Он всё равно не поймёт. Не сейчас. Он теряет любимую женщину, и для него это и есть мир. Может быть, потом, когда боль утраты утихнет. Если я доживу до этого момента, конечно. Я всё-таки его старше». Лили криво улыбнулась, нелепкой попытке чёрного юмора. «Полагаю, на Егора в этом деле рассчитывать не стоит». «Он не хочет помочь даже словом, не то что действием», — вздохнул Нев. «Хотя ему наверняка известен способ избежать оплаты». «Почему ты так думаешь?» «Ковин должен знать. Ведь это они создали шкатулки». «Егор уже одной ногой стоит в их круге, поэтому, скорее всего, тоже знает, но не скажет». «Боюсь, в отношении него я потерпел поражение». «Он выбирает лояльность Ковину». «Но он ведь здесь», — возразила Лиля. «И помогает нам». «Пока это ему ничего не стоит, пока помощь нам не идёт вразрез с интересами К-13. Когда приходится выбирать, он предпочитает их. Может быть, он просто их боится, как бы он ни строил из себя самого великого, крутого и всесильного. Он ещё почти ребёнок, а их тринадцать взрослых, давно практикующих магов. Я бы на его месте тоже опасался идти против такой силы, наверное». «Или я просто ищу ему оправдания». Лиля вздохнула, закусив губу. Сердце непривычно заныло в груди. Нет, оно не разрывалось между сочувствием к Ольге и переживанием за мужа. В этом смысле она тоже делала однозначный выбор. Но всё же Олю ей было очень жаль. И отчасти она чувствовала свою вину перед ней за то, что Нев не может помочь, а Егор не хочет. «Постой!» — вдруг нахмурилась Лиля. «Но если Егор знает, разве ты не должен знать тоже?» Через ангелов. Брови Нева тоже сдвинулись к переносице. Он замер, явно прислушиваясь к чему-то внутри себя, и, наконец, отрицательно мотнул головой. «Нет, не в этот раз. Ангелы не делятся с нами всем, что знают. Но сейчас у меня такое чувство, что власть и сам не в курсе». «Ты можешь такое чувствовать?» — удивилась Лиля. «Вроде того». Не вполне уверенно протянул Нев. «Просто сейчас он ведёт себя странно. Иногда я ощущаю воздействие. Иногда это давление с требованием выпустить его. Иногда насмешливое наблюдение за происходящим. А иногда рвущаяся наружу ярость. Но сейчас тишина, словно он в растерянности. Или просто затаился. Затаился, чтобы ты потерял бдительность и выпустил его?» Или чтобы ненароком не выдать тебе тайны Егора и Ковина? Его едва ли заботят интересы Ковина. Нет, тут что-то другое. Он мог бы сейчас рваться наружу, играя на моём желании помочь Оле и Володе. Но у меня такое чувство, что он и сам задаётся вопросом, почему не знает ответа. Ангелы и между собой не делятся всем? Возможно. Но, очевидно, это не совсем нормально. И несколько настораживает. Лиля сильнее сжала руку Нева, поскольку больше ничем не могла помочь. Только держать его крепче. Она не могла помочь Володе спасти Ольгу от Джина. Не знала, получится ли сегодня защитить Свету от неведомой злой силы, убивающей школьников. Но она определённо собиралась сделать всё возможное и невозможное, чтобы не отдать мужа ангелам. Ей удалось удержать его два года назад. Получится и в этот раз».